Встретить их можно, только поднявшись на несколько градусов к северу. Жаль. А почему, Джо? А потому что при противном ветре можно было бы ими пользоваться. Каким же образом? Мне, сэр, сейчас пришла в голову вот какая мысль. Что если впрячь в нашу Викторию этих самых верблюдов и заставить их тащить нас? Что вы на это скажете? Бедный мой Джо, знаешь, твоя идея не нова. Я уже использовал один остроумный французский писатель Мэри, правда, в романе. Герои этого романа впрягают в свой шар верблюда, в который и тащит его. Вдруг откуда ни возьмись появляется лев. Он пожирает верблюдов, проглатывает канат и, попав таким образом в плен, принужден сам тащить шар. Ну, сам видишь, насколько все это фантастично и как тут мало общего с нашим способом передвижения».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 Между этими холмами извивалось много плодородных долин с непроходимой чащей разнообразнейших деревьев. Над ними господствовал элоиз, листья которого в длину достигают 15 футов, а ствол усеян острыми шипами. Бамбакс отдавал пролетавшему мимо ветру тонкий пух своих семян. Сильный аромат пандануса, этой арабской кенды, наполнял благоуханием воздух и доходил даже до зоны, где проходила «Виктория».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 «Ну, скажи на милость, Дик, как же при таком сильнейшем воздушном течении нам можно остановиться? Нет, дорогой мой, тебе придется испытать муки Тантала. Потом наверстаешь упущенное». И в самом деле было чего разыграться воображению охотника. У Дика сердце колотилось в груди, и пальцы нервно сжимали ствол карабина. Фауна этого края не уступала его флоре.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 Рыбовидные ламантины до двадцати футов длиной. Это был редкостный зверинец в грандиозной оранжереи, где бесчисленное множество разнообразных птиц, порхая среди тропической растительности, переливалось тысячами цветов. Поэтому сказочному богатству природы доктор догадался, что они несутся над царством Адамауа. «Мы идем...»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 что между землями, которые описаны этими двумя учеными, лежит обширное пространство, судя по пути нами проделанному. Его величину нетрудно вычислить. Возьми карту и взгляни на долготу южной оконечности озера Кереве, достигнутой с пиком. Она находится примерно на тридцать седьмом градусе. А как расположен город Йола, над которым мы пролетим сегодня вечером? Это как раз та точка, до которой дошел Барт. Приблизительно на двенадцатом градусе. Значит, разница составляет 25 градусов в каждом 60 миль, то есть всего 1500 миль. Недурная прогулка, — вставил Джо, — для людей, которые идут пешком. Однако она будет сделана. Ливингстон и Моффат идут вглубь континента. Озеро Ньяса, которое они открыли, лежит не очень далеко от озера Танганьика, открытого Бертоном. К концу столетия эти огромные пространства будут, конечно, исследованы. Доктор прибавил, взглянув на компас. «Как жаль, что ветер уносит нас к западу. Я хотел бы подняться к северу».